Но, по всей вероятности, если учесть, что штормы обычно утихают к утру, стоял день. Возможно, вторая половина дня. Как бы то ни было, даже радуясь, что чудом остались в живых, органу было отчего повесить голову. Лишившись всего, что имелось с ними в плавании вплоть до ружей, вымененных у заезжих купцов за сотни соболей,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 Чтобы под ногами не хлюпало. Кириска он посадил рядом с собой на корму, чтобы теплее было мальчику под боком, и чтобы он обсыхал побыстрей.